Глава 5. История шестого. Следующая комната была пуста, полностью. Кроме голых стен, пола и потолка, которые подсвечивались несколькими факелами. там не было абсолютно ничего. И я немало удивился этому факту. А потом меня осенило. Здесь же должен был быть пятый, и комната должна была выстроить испытание под него. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо то, что я могу не тратить на эту комнату время, но плохо другое. Меня тоже ждёт моё испытание, и не факт, что я смогу его пройти, потому как помочь мне уже будет некому. Но пути назад нет. И я, быстро пройдя комнату, толкнул дверь и вошел в следующее помещение. И понял, что попал в свой ночной кошмар. В этой части храма не было потолка. Были видны и звезды, и две луны. Да, непростительно, с моей стороны, было не упомянуть об этом раньше. Но сейчас это уже не важно. Так что освещалось помещение хорошо. Достаточно хорошо для того, чтобы я видел огромную пропасть между собой и следующей дверью, которая на таком расстоянии казалась не больше пальца на ладони. И от неё было протянуто два каната для совершенно очевидных целей. Высота. Всегда, везде я панически до дрожи боюсь высоты. Один из моих приятелей, увлекавшийся всякими мистическими вещами, говорил мне, что я должно быть в одной из прошлых жизней умер от того, что упал и разбился с огромной высоты. Поэтому так силён страх перед ней. Поэтому меня парализует каждый раз, когда я смотрю вниз с большой высоты. Поэтому я так беспомощен перед ней. И здесь, в этой комнате, если я провалю испытание, то от меня даже скелета не останется, который смог бы помочь или дать совет следующему кандидату, если таковой будет. Но стоять на месте нельзя. Надо идти дальше. Я должен хотя бы попробовать. Невероятно осторожно я взялся за первый канат руками и проверил его на прочность. Натянут не так уж и слабо, но на середине всё равно сильно болтаться будет. Наступив ногой на хлипкую опору снизу, Я аккуратно переместил тело на оба каната. Но стоило мне сделать несколько шагов, как страх, да то ли сдерживаемый моим несчастным разумом, прорвал мысленные преграды, безжалостно швыряя меня к тем воспоминаниям, которые я хотел бы похоронить в своей памяти навсегда. Мои воспоминания. Не понимаю, как тебе удается сохранять такую стройную фигуру. Ты только и делаешь, что сидишь дома перед компом, поедая в три горла гамбургера во время перерывов. кому рассказал я своему собеседнику за столом, потягивая апельсиновый сок. Метаболизм, улыбнулся Максим, мой первый и единственный друг за всю жизнь. Откусив от гамбургера ещё кусок, он медленно прожевал его и снова уставился на меня своими серыми глазами. Зато тебе бы пойти качаться в тренажёрку, через полгода, знаешь, какие мышцы нарастил бы. Не, я тоже спасибо. Если я их наращу, то всё моё свободное время будет уходить на то, чтобы их поддерживать. Как по мне, так овчинка выделки не стоит. Или проще говоря, тебе лень, потому ото этой девчонки до сих пор не обзавёлся, заявил он, закрепив свою мысль ещё одним куском гамбургера. Я обиженно засопел. Это был удар ниже пояса, и Максу отлично было об этом известно. Ладно, извини, миролюбиво сказал он. Забыл, больше не буду. Этих больше не буду на одну только неделю случалось столько раз, сколько пальцев на руках и ногах не было. «Проехали», — хмуро сказал я. «Я тебя о другом хотел спросить. Ты всё ещё выкидываешь фокусы с программами, которые я для тебя написал?» «О да, это просто нечто. Вчера влез на сайт системы безопасности нашего Абэпа. Боже мой, какое там бабло крутится! В каком пуху рыльца тамошних свинок? Ты себе и представить не можешь!» «Крутить деньги на Форексе, как я вижу, надоело? Хочешь опробовать себя в борьбе с экономическими преступлениями?» Врач нас спросил я. А почему бы и нет? легкомысленно пожал он плечами. По мне, так идея неплоха. Ну прекрасно. Вот тебя вычислили. Вот пришли к тебе домой. А пусть им вариант, что они к тебе пришли для того, чтобы проломить голову и оторвать нос, и спрашивают: Ах, кудесник-программист! Как же вам это удалось? И ты гордо показываешь им свои программы. А они спрашивают: Ах, а как же вы их написали? Ах, а не напишете ли вы и для нас такие же? И что потом? Да ладно тебе занудствовать. Не порть веселье. Тем более, что я уже готов перейти на новый его уровень. Напиши для меня что-нибудь поинтереснее. За Бэпом ещё пара сайтов есть, и мне очень любопытно будет там полазить. И в твоих интересах сделать так, чтобы они меня не засекли. Иначе сам знаешь, что будет. Ты в моих руках. От веселья в его глазах не осталось и следа. На мгновение голос его стал холодным и жёстким. Он доел гамбургер кинул на стол 1000 рублей и покинул кафешку. Я же остался наедине с мыслями мрачнее тучи. Когда мы с ним познакомились, он был совсем другим. И вот так удивлял мой дар. Он так восторгался небольшим моим талантом, так искренне радовался встречам со мной, словно ребёнок. А потом ребёнок резко повзрослел. Однажды он попросил меня написать программу, которая бы приносила ему небольшой заработок в интернете. И уже тогда он использовал явный намёк на шантаж в духе: "Не поможешь сдам тебя куда надо". И пошло-поехало. За полгода его амбиции выросли до невообразимых размеров. В реальности, как и в сказке, бабка не пожелала ограничиться корытом и избой, а методично шла к цели стать морской владычицей. И вот очередная для этого ступенька. Да он с ума сошёл. Его же вмиг найдут и раскусят, как бы хороша ни была программа. Так, всё, хватит. Моя жизнь принадлежит мне. Мои способности принадлежат только мне. И если он покушается на мою жизнь, неважно каким способом, то я сделаю то, что должен был сделать уже давным-давно. Прошла неделя. Мне удавалось отнекиваться от Макса якобы сложностью программы, которую я писал, на самом деле я занимался совсем не этим. Мне удалось организовать Максу анонимный приход к нему службы поддержки по обеспечению связи с интернетом. По моей просьбе Они сказали ему, что это бесплатно, так как он миллионный клиент и прочая ерунда. Уж я-то знаю, как Макс падок на халявы. А чтобы это не выглядело совсем бесплатно, техподдержка по проведению работ провела анкетирование. Всё прошло без сучка и без задоринки. Я сам даже не ожидал такого эффекта. Они пришли и провели всё, как я просил. А на другой день я звоню Максу и назначаю ему встречу у Новорошиловском мосту. серьёзным голосом говоря, что это не телефонный разговор и что через 3 часа я ему всё там объясню. С тяжёлым сердцем я ехал в маршрутке к пункту назначения. Никогда мне не было так тяжело. Никогда я не собирался совершить такой ужасный поступок. Но Бог мне свидетель, другого выхода нет. Макс зарвался просто до невообразимых вершин. Его ждёт падение, и он вместе с собой утопит и меня. Единственная альтернатива Это бросить всё и бежать, скрываться от него всю жизнь, а потом не только от него, потому как мой тайный он запросто продаст тому, кто больше предложит. А в том, что спецслужбы до него рано или поздно доберутся, я не сомневаюсь. Программного обеспечения, созданного мной, у Макса столько, что ему запросто можно предъявить обвинения, как говорил агент Смит Томасу Андерсону, практически во всех уголовно наказуемых компьютерных преступлениях. Так что всё решено. Макс на середине моста ходил из стороны в сторону, заметно нервничая. Увидев меня, он тотчас подошёл ко мне и спросил: "В чём дело? По телефону у тебя был такой странный голос. В чём дело? Поздравляю тебя, ты балбес". Я позволил себе сделать сердитое лицо. "Тебе же вчера приходили техники с хвалёвым программным обеспечением, потому как ты их миллионный клиент и так далее". "Ну, всё ещё не доумел", спросил он. "Да подковыгну". Я предупреждал, что спецслужбы начнут под тебя копать. Эти айтишники установили тебе пять жучков и видеокамеру. "Да это, как же это?" растерянно пробормотал он. "Да молчи, Макс, молчи", закатив глаза, сердито выдохнул я. "Не стану же я тебе говорить. Вот здесь мы повесили жучка, вот здесь поставили камеру. Годите и говорите в этих местах почаще, пожалуйста. И что же теперь делать? Смени квартиру, но не сразу. Пусть пройдёт 3-4 дня, и они увидят, что ничего особенного в тебе нет. Потом дай объявление. Вместе мы быстро найдём желающего на покупку или обмен. И никаких фокусов всё это время. Сиди тише воды, ниже травы. Ладно, ладно, понял я, не ори. Макс пожал плечами. Жаль, конечно, что так получилось, но что поделать, бывает. Справимся. Конечно. Посмотри лучше на закат. Указал я рукой на садящееся светило. Ты только и делаешь, что сидишь в своём компе целыми днями. Не боишься же и забыл, когда солнце последний раз видел? Макс послушно повернулся к солнцу. Мы были за небольшой железной оградой, и никто не мог нас видеть, тем более, что всех водителей, едущих из Ростова, тоже немного слепило солнце. Полюбуйся последний раз, сказал я, доставая из запазухи шприц. Почему это последний? начал было Макс, удивлённо поворачиваясь. Но в этот момент я схватил его за горло. и воткнул шприц со снотворным в шею, попав точно в артерию. Затем толкнул, и теряющее сознание тело полетело вниз. Интуиции я точно ощущал, что нас не видел никто. Пусть сюда хоть все вместе приедут Эркюль Пуаро, мисс Марпл, писатель Кастел со своей напарницей-детективом Беккет и вообще кто угодно. Никто не станет бить тревогу по парню, который не имеет никаких родственников. Около четырех месяцев к нему на почту будут приходить счета. хотя даже не будут, потому что наверняка ленивый Макс, чтобы лишний раз из квартиры не выходить, подписал со своим банком договор, по которому они с его счета оплачивали квартиру и брали за это себе процент. А вот полгода спустя жильцы наконец заметят, что квартира опустела, и подадут заявление в милицию. А еще через полгода дело закроют как безнадежное. А во всем этом я думал, с ужасом ловя себя на мысли о том, что рассуждаю как самый настоящий хладнокровный убийца, Я там, на дне Дона, моё сознание ещё улавливает захлёбывающееся под водой Макса, который не в силах себе помочь. И вот наконец он умер. Тяжёлый, нагладавшийся воды труп унесёт очень далеко от города, и никто никогда его не найдёт. Я не выдержал, сел на землю и заплакал. Вот и нарушена самая главная заповедь Бога не убий. Теперь я не чуть ли лучше маньяков, что бродят по ночам в поисках жертв. Но я не сдамся. Пока надо потерпеть, а время излечит. Я защищал свою жизнь, своё право на нормальную, не обременённую спецслужбами жизнь. Из этого я излёг ценный урок. Никогда, никому нельзя доверить этой тайны, потому как соблазн использовать её в своих целях рано или поздно сломит волю любого. Я медленно поднялся и поплёлся домой. Добираться пешком предстояло не менее полутора часов. Но я не спешил появляться дома. Я тебя следовала бы. Завтра у меня в универе пара экономической теории, и я не хочу, чтобы у Ларисы Евгеньевны появился повод усомниться в моих блестящих, по её словам, умственных способностях. Реальность. Я судорожно всхлипывая, держался за канат. В тот момент, когда меня захлестнули эти воспоминания, которые я столько времени гнал прочь, аккуратно осмысливал, пытался примириться и в одночасье понял, что же я наделал. Канаты словно потеряли опору, ухнув вниз в пропасть. Уже не имело никакого значения, где верхний канат, где нижний. Я едва успел сцепиться и обхватить руками и ногами один из них, и, несмотря на жуткий страх, принялся осмысливать свой поступок. Виноват ли я в том, что лишил жизни? Конечно, виноват. Тут даже обсуждать нечего. Не ты даруешь жизнь, не тебе её и отнимать. Тем более, что ты сам когда-нибудь подаришь кому-нибудь жизнь. И ещё не раз пожалеешь о том, что совершил. Но что я должен был сделать, что? Я, умирая от одиночества, не зная, как мне примириться со своей силой, один единственный раз в жизни доверился и расплатился за это сполна. Так ты меня судишь, храм, да? Но ну так убей меня. Почему я продолжаю висеть на едва натянутом канате? Судить легко со стороны и до задним числом. Ты попробуй, проживи самую обычную жизнь и найди правильный ответ. У меня этого не получилось. Порядка 10 минут ничего не происходило. Я не рисковал шевелиться, канат провис так сильно, что пытаться карабкаться по нему было бесполезно. Я бы всё равно сполз обратно. В конце концов, он очень медленно стал натягиваться. Ещё около 3 минут, и он замер. Провисание по-прежнему было очень сильным, но теперь я хотя бы контролировал своим весом, где именно он провисает, и таким образом мог хотя бы немного ползти вперёд. Держась скрещёнными ногами за канат, руками я очень медленно и осторожно кинул себя к другому концу помещения, назвать которое комнатой, у меня язык не поворачивался. В конце концов, мне удалось доползти до края и упасть на пятачок перед дверью. Я был настолько измотан и обессилен, что даже думать о том, что надо подниматься и идти дальше, было тяжело. Как же это оказалось ужасно. Моё сердце билось так, что казалось, было готово проломить грудную клетку и высказать голове всё, что она думает о таком к себе отношении, и заодно откнуть мне в лицо заявлением об увольнении. Мало того, что страх высоты, так ещё и эти воспоминания. Теперь, кажется, я понимаю, почему другие ребята не смогли пройти свои испытания. Наверняка Растислав, окунувший руки в пламя, увидел снова, как гибнет Алёна и как он убивает Яромира. Гнев и ярость охватили его, В пламе жизни ему этого не простила. Я более чем уверен, что Хи внимательно и бережно осмысляла всё то, что с ней происходило, но когда пришёл черёд вспомнить Туна и Баксиса, она не смогла найти себе оправдания, за что и была наказана. Как Олег тащит за собой нарочник с ключом, грамотно и долго изучает закономерности паровых потоков, но у него перед глазами встаёт образ мёртвой Марфы, и он, оказавшись прикованным от приступа ярости, не успевает уйти с опасного участка. Эмир Талика, досконально изучившая лабиринт перед тем, как пытаться его проплеть. Самый ответственный момент, снова видевший, как наконечник стрелы выходит из груди Роберта Дугласа. Слишком поздно поняла, что вода её не держит, и воздуха больше нет. И в отличие от меня, ей помочь было никому. Можно сказать, мне повезло, что я не успел по-настоящему полюбить, потому что если бы моя любовь умерла, и я в самый ответственный момент увидел ее смерть еще раз, то не вынес бы этого. Но хватит жалеть себя. Ростислав, Хи, Олег и Мерталика ждут свободы, а я так близко от того, чтобы наконец позволить им ее обрести. Это придало мне каплю сил, которая, оказавшись внутри меня, начала разрастаться. Как бы невелики были мои мучения, даже с тем, что выпало на долю Мерталики, им не сравнится, не говоря уже о Ростиславе, который страдает здесь без малого 200 лет. Не теряя времени, я подошёл к двери и решительно её открыл. Место, куда я попал, было похоже на затопленную пещеру, или вернее сказать, пещеру под водой. Сюда проникал лунный свет, так что блики из воды красиво играли на стенах, а на другом конце пещеры уже кто-то стоял и ждал меня. Это был ни эльф, и ни гном, и ни орк, и ни человек, ни тролль, и ни вампир, ни очередная молчаливая сестра, и даже не дракон. Это был тот, кого я ожидал здесь увидеть в последнюю очередь.